Глава 19 «Вы забыли, что эта тварь может щупальцами путешествовать по помещению, в которых проложен кабель?» — спросил я. «Даже при заблокированной двери не факт, что какой-нибудь щупальце не вылезет у нас за спиной, пока отстреливаемся». «Интересно, как он их может вытягивать? Все-таки в том помещении с реактором щупальца были не слишком длинны», — спросил Кшишто. «Сейчас не время думать об этом», — быстро сказал я. «Датчики движения пока ничего не фиксировали». и шельцы оставались на месте и обстреливали проход на лестницу. Да так, что металл обшивки плавился и тек. «У него есть еще несколько щупалец вверху. Они как раз длинные и предназначены для захвата жертв на больших расстояниях. А этими короткими он манипулирует вблизи», — ответила Валентина. «Ну вот, все и прояснилось. Теперь давайте думать, что делать. Раз число щупалец, которыми он захватывает жертв на расстоянии, минимально, то все же предлагаю вступить сказал Кшиштоф. Число выстрелов уменьшилось, а датчики зафиксировали быстрые приближающиеся шаги. «Все решено, отступаем», — произнес я. Мы с Кшиштофом отходили спиной назад, держа проход на прицеле, тогда как Валентина и Жар со всех ног бежали прочь. Мы уже успели отступить, когда мои датчики зафиксировали движение у прохода. Я прицелился, и как только там появился Егора Дикого, выстрелил. Пришелец даже не успел ничего понять, он только выгнал и тут же получил металлическим шариком грудную пластину. Второй пришелец оказался более осторожным, он не стал высовываться из-за угла, только выставил энергетическое ружье, сделал пару выстрелов, но, конечно, промазал. Шистов выстрел в ответ. Первые два выстрела попали в стенку рядом с дулом ружья, а третье — само ружье, оно тут же ярко вспыхнуло и оплавилось. Дикий закричал, отбросив ружье. Все-таки из-за отсутствия синхронизации оружия и систем скафандра «Астофизик» не может нормально прицелиться. «Быстрее сюда!» — раздался голос Валентина в общем канале. Мы с Кшиштофом не заставили себя долго ждать. Влетели в темный коридор. Только сейчас я вспомнил, что в нем, помимо двери к реактору, есть еще два входа. жар куда эти коридоры ведут?» — спросил я, поглядывая в сторону лестницы. «Один в комнате инженеров, другой к лифту. Проверь дроном лифт». жар двинул головой. Дрон тут же сорвался с места. «Кшиштоф, посмотри инженерный отсек. Может, там лучше там обороняться?» Я пока подержу их здесь. Если сильно прижмут, скажи, сразу прибегу. Хорошо. Я глянул на лестницу. Там несколько диких пробежало мимо прохода в наш коридор. С двух сторон высунулись дула, и пришельцы стали вести беспорядочный огонь. Высовываться они боялись, потому и прицелиться нормально не могли. Их выстрелил в основном попадали в стены и лестницу, оставляя после себя быстро остывающие оплавленные куски металла. Один все же высунулся, но тут же получил пулю в лоб и упал, перегородив проход, но ненадолго. Его ухватили за ноги и уволокли обратно. А через мгновение произошло неожиданное. Прикрываясь убитыми, как щитами, в атаку пошли новые ящеры. Я сделал пару выстрелов, ранил одного из нападающих в ногу. Тот протяжно вскликнул, выкатился в наш коридор. Мне же пришлось отступать, так как ящеры стали вести прицельный огонь. Что там жар — Лифт для нас заблокирован, — произнес он, — там куча этой застывшей красной слизи. Даже если мы сожжем ее энергоружьями, то не факт, что лифт поедет. Он наверняка заблокирован этой слизью еще и сверху, и снизу. — Хорошо, понял тебя. Пришелец, которым я прострелил ногу, лежал слабо постановая. Я поднял пистолет, прицелился, палец нажал на спуск, раздался резкий хлопок. Пришелец вздрогнул и затих. — Шиштоф, что там у тебя? — спросил я, поглядывая на датчик звука, который фиксировал приближение диких. «Крупное помещение, куча столов, стульев, приборов и еще много чего. Здесь оборону легче держать, чем в пустом коридоре, где и спрятаться негде», — доложил он. «Понял тебя? Все, отходим в инженерную комнату». Валентина и Жар пошли первыми, я же отступал спиной, держа лестницу под прицелом. Дикие вывалили коридор гульбой, прикрываясь убитыми. Я нажал на скобу, и металлические шарики, с хлопком преодолевая звуковой барьер, устремились в их сторону». Из-за того, что в коридоре кромешная тьма, они не сразу сообразили, где я нахожусь. Поначалу стали палить во все стороны, десятки попаданий сделали свое дело. На потолке, полу и стенах образовалось множество раскаленных металлических потеков белого цвета. Они медленно желтели, а потом краснели. Именно от раскаленного металла помещение стало светлее, и один из диких заметил мой движущийся силуэт. Я пригнулся, а потом и лег. Энергетические пучки пролетали над головой, оставляя за собой ярко-фиолетовый след. Справа и слева слабо вспыхивало. Металл плавился, испуская волны жара. В коридор валивалось все больше и больше пришельцев. Я сумел подстрелить еще двоих. Их трупы тут же подхватили товарищи, развернулись в мою сторону, начали стрелять. Я, наконец, дополз до угла. Можно было, конечно, сразу встать, побежать к нему. Это могло оказаться верным решением. Так я быстрее добрался бы до выхода. Я оказался в относительной безопасности. Но пришельцы уже успели вычислить мое примерное местоположение, и я легко мог схлопотать попадание в спину. Так что передвигаться спиной, да еще и ползком, это наиболее безопасный способ в моих обстоятельствах. За углом я, наконец, смог выпрямиться. «Мы все еще здесь, быстро в инженерное помещение к Шиштофу», — произнес я, увидел застывших рядом Валентина и Жаара. Этот коридор оказался коротким и закончился небольшой дверью, которая автоматически открылась, стоило нам приблизиться. — Мы можем ее как-то заблокировать, — спросил я. Не хотелось бы, чтобы дикие так же легко зашли в это помещение, только сломав поднимающий механизм. Если правильно помню, он находится вот здесь. Жар указал правый верхний угол над дверью. Я кивнул к шиштуху, тот быстро, поднял ружье и несколько раз нажал на спусковую скобу. Я даже испугался на миг, что он прожжет стену. но от выстрелов образовалась лишь неглубокая, примерно в пол воронка с оплавленными краями. Я подошел к двери, но она никак не отреагировала. «Возможно, что они, не сумев открыть эту дверь, просто решат уйти», — робко произнесла Валентина. «Такой шанс есть, но крайне мал». Я быстро осмотрелся. инженерное помещение размером с небольшой школьный класс. Тут множество столов, станков и приборов. У дальней стенки компьютер. Жар тут же направился к нему, я же стал присматривать места обороны. «Кшиштоф, столы тут не двигаются, так что баррикады из них не построить. В качестве укрытий будем использовать станки и приборы. Одно-два попадания не выдержат. Свет придется погасить, в темноте они плохо ориентируются». Я подстрелю панели, кивнул, произнес к Шиштоф и поднял энергетическое ружье. На этот раз он использовал меньшую мощность, чтобы сэкономить заряд батареи, но и четверти от номинальной мощности хватило. Комната погрузилась во мрак, но я сразу включил режим ночного видения. «Шиштоф, встанешь вон у того станка. Как только разрушат, переползешь вон туда. Я буду стрелять с другой стороны. Валя, ты спрячешься вон там, ружья твоего нет, так что стрелять тебе нечем. Мне будет проще воевать, если я буду уверен, что с тобой все в порядке. жар ты! жар Я, наконец, нашел взглядом пришельца. Тот все еще стоял у компьютера, напряженно вглядываясь в голографическое изображение. жар что случилось?» «Все плохо», — тихо и подавленно произнес он. Что плохо, уточнил я. Моей родины больше нет. Наш мир был уничтожен спустя два года после нашего отлета. Я даже не успел удивиться, потому что в общем канале раздался напряженный голос капитана спецназа. Алексей Экшиштоф, ответьте, это Луи Басьен. Это Алексей, прием. Наконец-то. Из-за особенности корабля нам приходится сужать луч связи. Поэтому стоило вам уйти из радиуса, мы тут же потеряли с вами связь. Весь корабль обшарили. Эх, если бы нормально работали квантовые передатчики, такого бы не было. В общем, докладывай, как там у вас. Что с Валентиной?» «Нам удалось ее спасти, с ней все в порядке. Теперь у нас другая проблема. Пришельцы зажали нас у реактора в инженерной комнате». «Ясно. Передай нам схему движения, чтобы мы могли понять, как туда попасть». Я быстро выклонил его просьбу. «Хорошо, мы скоро прибудем. Держитесь». Связь оборвалась. Видимо, они ушли из зоны действия луча связи, так как он направляется из лаборатории». Работает он по схожему с сотовой связью принципу. Есть вышка передачи, которая создает вокруг себя сеть. В районе любой может пообщаться с любым, посылая сообщение вышки, а затем от вышки оно передается получателю. Только в данном случае, чтобы добиться устойчивого сигнала, пришлось вместо своеобразного поля создать узкий луч, и стоит из него выйти, как ты оказываешься вне связи. — Слава богу, они идут, — раздался шепот Валентины. — Главное, чтобы успели, — мрачно произнес Кшистов. И такое мрачное настроение понятно от чего На двери стали появляться красные светящиеся круги, они быстро исчезают. Похоже на неоновую подсветку внутри двери, но все мы понимаем, что с другой стороны по ней стреляют дикие из энергетических ружей. Дверь медленно краснеет, а сами кружки становятся уже белыми, потом остывают до красных и чернеют, исчезая. Еще пара минут, и она будет расплавлена, затем немного подождут, когда спадет жар, а потом атакуют, произнес Кшиштов. Ты прав. Жар. Отложи на время скольп по своему миру и возьми ружье. Встанешь вон там, рядом с Валентиной, и будешь охранять ее. Можно бы, конечно, отправить к Шиштофа или самому защищать Валентину, но, думаю, мне будет легче отстрелиться от пришельца у ухода в компании с астрофизиком, нежели с жаром. Ведь у ящера нет доступа к нашей переговорной сети. Дверь тем временем стала алой, краска сгорелась, темный дымок стал подниматься к потолку. Сама дверь выгнулась, деформировалась. В нескольких местах металл потек. Я жал крепче электромагнитный пистолет. Времени проверять, сколько осталось в обойме патронов, у меня не было, так что я просто отсоединил магазин и вставил другой, но, судя по весу, вынутым осталась четверть боезапаса. Только потом я вспомнил, что сбоку на рукояти и счетчик, но было уже поздно. Новая полная обойма со щелчком встала на место. Дверь уже вся побелела, в ней образовалось множество дыр. Металл изогнулся и сложился, как расплавленная плитка шоколада. Растекся перед выходом, дыша жаром и наполняя комнату слабым светом. Мы затаились, следя за датчиками движения и звука. Я навел пистолет на вход. Маркер прицела на визоре переместился, указывая место, куда попадет выпущенный мною металлический шарик. Стоило металлу покраснеть и более-менее остыть бесформенной массой, похожей на застывшие потоки лавы, как пришельцы начали штурм, все так же привычно прикрываясь убитыми товарищами. Я не стал пытаться подстрелить их в голову, а попросту отвел огонь по ногам. Металлические шарики, летящие со скоростью 5 км в секунду, не просто ранят, иногда они даже отрывают ногу, если попадают в самые тонкие ее части. Дикие с криком стали валиться на пол, преграждая собой проход. Раненые они подали вперед, зачастую на тела, которые несли в качестве защиты, и упав, лишались ее. Так что Кшиштов стрелял по беззащитным врагам, добивая их, избавляя от мучений. К чести диких стоит сказать, что они быстро сообразили, что попытка взять нас нахрапом закончится плачевно, потому перестали переть на пролом. Теперь из коридора вылетали лишь пучки энергии, плавя столы, пол, приборы и станки. Я заметил мелькнувший ухода силуэт и тут же выстрелил. Дикий истошно завопил, повалился на пол, его товарищи усилили огонь. Пришельца схватили, попытались утащить, Но следующий миг энергетический пучок, выпущен из ружья Кшиштоха, попал в голову раненому и в буквальном смысле испарил ее, оставив лишь дымящийся обрубок шеи. Я уже было подумал, что худшее позади, как раздался протяжный крик монстра, а затем датчики зафиксировали стремительные, множественные движения в нашу сторону. «Оно движется! Эта тварь хочет нас атаковать!» — закричал я, продолжая одним глазом следить за входом, а другим за показаниями приборов, появляющимся на визоре. «Вот дерьмо!» — осликнул Кшиштов. «Вали, эта тварь опять здесь, справа от вас. Скажи жару «Хорошо», — голос Валентина дрожал. Раздался грохот. Я все же не выдержал и обернулся. У стены валялась широкая крышка, а из люка, ведущего в небольшое помещение с десятками кабелей, вылезли сразу трое щупалец. жар поднял ружье и стал их отстреливать. Существо, засевшее в комнате с реактором, оглушительно взревело, из-за чего задрожало все вокруг. Этот полный ярости и боли и крик словно стал сигналом. Пришельцы, вместо того, чтобы отстреливаться из глубины коридора, толпой повалили в помещение. Они словно забыли об инстинкте самосохранения, бросаясь под выстрелы, но тем самым давая товарищам, идущим следом, шанс проскользнуть минут и засесть за каким-нибудь укрытием. Такая тактика оказалась для них в целом успешной. комнату заполнили выстрелы из энергетического оружия. Пятеро пришельцев, сумел прорваться, спятались за приборами, залегли и стали стрелять уже прицельно. Я перевел огонь на них, а Кшиштов в одиночку сдерживал вливающийся в комнату поток пришельцев. Через несколько секунд боя мое укрытие оплавилось, превратилось в быстро остывающую лужу, и я спешно переместился за другое. В комнате уже почти 15 пришельцев. Интенсивность огня растет с каждым мгновением. Мое сердце сжимается в страхе, Более того, не могу даже глянуть, что там с Жааром и Валентиной. Может, они вообще уже мертвы. Шиштоф отпул в сторону, вновь открыл огонь, но дикие сразу вычислили его местоположение. Почти восемь пучков удалили в небольшой станок, практически испарив его, и заставив астрофизика искать новые укрытия. Я внезапно с ужасом осознал, что это конец, что сейчас нас просто расстреляют, как в этот миг из прохода в центр комнаты упала граната. «Закройте глаза!» — раздался крик в общем канале. Я был настолько удивлен ее появлению и команде, что не успел отреагировать, а через миг раздался оглушительный грохот, а от яркой вспышки перед глазами все побелело.